Страсть сына к шахматам так поразила его, показалась такой неожиданной и вместе с тем роковой, неизбежной. Так странно и страшно было сидеть на этой яркой веранде среди черной летней ночи против этого мальчика, у которого словно увеличился разбух напряженный лоб, как только он склонился над фигурами. Так это было все странно и страшно что сосредоточить мысль на шахматном ходе он не мог, и, притворяясь думающим, то смутно вспоминал свой беззаконный петербургский день, оставивший чувство стыда, в которое лучше было не углубляться, то глядел на легкое небрежное движение, которым сын переставлял фигуру, и через несколько минут сын сказал «Если так, то мат, а если так, то пропадет ваш ферзь». И он, смутившись, взял ход обратно и задумался по-настоящему, наклоняя голову то влево, то вправо, медленно протягивая пальцы к ферзю и быстро отдирая их, как будто обжигаясь. А сын тем временем спокойно, с несвойственной ему аккуратностью, убирал взятые фигуры в ящик. Наконец Лужин-старший сделал ход, и сразу начался разгром его позиций. И тогда он неестественно рассмеялся и опрокинул своего короля. Так он проиграл три партии и почувствовал, что сыграя он еще десять, результат будет тот же. И все-таки не мог остановиться. В самом начале четвертый сын отставил его ход и, покачав головой, сказал уверенным недетским голосом, худший ответ, Чегорин советует брать пешку когда с непонятной, безнадежной быстротой он проиграл и эту партию. Лужин-старший опять когда давеча рассмеялся и стал дрожащей рукой наливать себе молоко в граненый стакан, на дне которого лежал стерженек малины, всплывший на поверхность, закружившийся, не желавший быть извлеченным. Сын убрал доску и коробку, положил их в угол на столик и, равнодушно пробурчав спокойной ночи, тихо прикрыл за собою дверь. — Ну что же, этого следовало ожидать, — сказал Лужин-старший, вытирая платком кончики пальцев. Он не просто забавляется шахматными, он священно действует. Мохнатая толстобрюхая ночница с горящими глазками, ударившись о лампу, упала на стол. Легко прошумел ветер по саду. В гостиной тонко заиграли часы и пробили двенадцать. «Чепуха», — сказал он, — «глупая фантазия. Многие мальчишки отлично играют в шахматы, ничего нет удивительного. Вся эта история просто мне на нервы подействовала». «Нехорошо». «Напрасно она его поощряла». «Но все равно». Он с тоской подумал, что сейчас придется лгать, увещевать, успокаивать, а уже поздний час. «Хочется спать», — сказал он, но остался сидеть в кресле. А рано утром в густой роще за в самом темном и мшистом углу маленький Лужин зарыл ящик с отцовскими шахматами, Полагаю, что это самый простой способ избежать всяких осложнений, благо есть теперь другие фигуры, которыми можно открыто пользоваться. Его отец, не совладав с любопытством, отправился к угрюмому доктору, который играл в шахматы куда лучше его, и вечером после обеда, смеясь и потирая руки, всеми силами стараясь скрыть от себя, что поступает нехорошо, А почему нехорошо, сам не знает. Он усадил сына и доктора заплетенный стол на веранде, сам расставил фигуры, извиняясь за фиолетовую штучку, и, сев рядом, стал жадно следить за игрой. Шевеля густыми, врозь торчащими бровями, мучая мясистый нос с большим мохнатым кулаком, доктор долго думал над каждым ходом и порой откидывался, как будто издали лучше было видно, и делал большие глаза, и опять грузно нагибался, упираясь руками в колени. Он проиграл и так крякнул, что в ответ хрустнуло камышовое кресло. — Да нет же, нет же, — воскликнул ужин — надо так пойти, и все спасено, у вас даже положение лучше. — Да я же под шахом стою, — басом сказал доктор и стал расставлять фигуры заново. И когда он вышел его провожать в темный сад, до окаймленной светляками тропинки, спускавшейся к мосту, Лужин-старший услышал те слова, которые так жаждал услышать, но теперь от этих слов было тяжело. Лучше бы он их не услышал. Доктор стал бывать каждый вечер, и так как действительно играл очень хорошо, извлекал огромное удовольствие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 которую он в себе ощущал, когда доктор ударами мохнатого пальца все дальше и дальше убирал своего короля и, наконец, замирал, кивая головой, глядя на доску, между тем, как отец, всегда присутствовавший, всегда жаждавший чуда, поражения сына, и пугавшийся, и радовавшийся, когда сын выигрывал, и страдавший от этой сложной смеси чувств, хватал коня или ладью, говорил, что не все пропало,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 и те узкие белые штанишки, которые всегда спереди расстегивались. Вместо радости, ожидаемой отцом, он не выразил ничего. Но тайная радость все же была. Вот это кладет конец школе. Его упрашивали в продолжении недели. Мать, конечно, плакала, отец пригрозил отнять новые шахматы, огромные фигуры на сафьяновой доске. И вдруг все решилось само собой.